Из жития блаженно мудрого чудотворца Ерастия Солянского. Житие, датированное 7114-1606 годом, как почти все письменные свидетельства той смутной эпохи впоследствии было уничтожено. Из рукописи, принадлежавшей перу неизвестного автора, чудом уцелел всего один столбец свиток. которую мы и приводим здесь, в переводе на современный русский язык. А в светлый четверг князюшка пробудился ото сна еще позднее обыкновенного. Солнце в небе стояло уже высоко, но в тереме все ступали на цыпочках и говорили шепотом, дабы не потревожить сон его милости. Накануне благородной ирасти до глубокой ночи был наверху, у государя, а как возвернулся в свои хоромы, Изволил ещё часок другой заморскую птицу попугай словесный при мудрости обучать да и умаился лишь полдень донёсся из апочевальни звон серебряного колокольца и это свет князюшка открыл свои ясные оченки и пожелал воды для утреннего омовения да мелу толчённого сказывают будто есть у ерастья в устах некий волшебный зуб белорудный. И ежели тот зуб каждое утренне с особой молитвой не начищать, то вся чудесная сила из него уйдёт. Про князя Батюшку всей Москве ведомо, как он, будучи малым дитятей, жизнь за государя царевича отдал и был годуновскими душегубами до смерти умерщвлён. И за тот подвиг великий взят на небо в божьи ангелы. Когда же законный государь объявился и пошёл отцовский престол добывать, поддержал Господь Дмитрия Иоанновича в его справедливом деле и для того явил чудо великое, вернул душу государя-спасителя в то самое тело, откуда она была злодейски изторгнута, и пожаловал царь своего верного товарища, нарек меньшим братом и князем повелел отписать любую вотчину, какую только ярости пожелает. А от воров в году новых много земель осталось самолучших. Но ангел князюшка по смирению и кротости своей спросил во владение ли шмалы надел на Москве, где ранее соляной двор стоял. Поставил себе там харомы бревенчатые и по прозванию того места стал именоваться князем Солянским. Ни городков себе не истребовал, ни сёл с деревнями, ни крестьян, а всё от того, что долгое время в раю пребывал и проникся там духом нестяжательным. Святости накопил столько, что и в церковь на молитву редко ходил. По воскресеньям весь народ, и бояре, и простолюдины с рассвета на заутрене стоят, грехи отмаливают, а он знай почевает сном праведным. Что ему гнева Божьего страшится, когда он ангел? Слух о нем распространился по всей Руси, что чудеса творит и мудр не по своим детским летам. Но сие последнее неудивительно, ибо всяк знает, что год, проведенный на небесах, равен земному веку. А восстав ото сна в светлый четверг, ярасти на завтрак откушал полнощный плод апфельцин. из царской оранжереи, еще конфектов имбирных, еще пряников маковых, да яблочного в звару. После ж того пошел на двор, где с рассвета, как обычно, собралась толпа. Кто за исцелением пришел, кто за благословением, а кто так, поглазеть. И явил себя князюшка на красное крыльцо, Тот-то светел, тот-то пригож. Шапочка на нем, алла-бархатна, В малых жемчугах. Жупанчик польский, малинов, Со золотыми разговорами. На боку узорчатая сабелька, Государев подарок. Все ему в ножке поклонились, И он им тоже головку наклонил, Потому что хоть и князь, А душа в нем любезная, Истина ангельская, Воссел на серебряное креслице, На плечо посадил заморскую птицу попугай синь хахалок, червлёно перо. И сказала вещь птица человеческим голосом мнекое слово неведомое, страшное: "Трискуча!" А Ирасти засмеялся. Так-то чисто, будто хрусталь зазвенел. И говорит Чернь: "Ну вставайте, вставайте, которые колеки дохворы налево" Остальные даvecь направо. Люди, кто впервой пришёл, напугались, ибо многие не ведали, куда идти направо и налево. Но князевы слуги помогли. Взяли непонятливых за ворот, да по сторонам двора растащили, но пинками не гнали и плетьми, шелепугами не лупили. Ясти того не дозвалял. И обернулся князь ошую, где собрались больные, золотушные расслабленные, беснаватые, колчуруки, колчуноги. Был там и ведомый всей Москве блаженный юрод Филя навозник. Дрожал сердечный. Тресуча хворю у него была. Блеел бессмысленно, и никто от него вразумительного слова не слыхивал. Князь зевнул, прикрыв рот крученькой, но солнце всё ж таки блеснуло на белорудном зубе.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 готов всем известно. Закачалась толпа, и на него все сомлели. Среди увечных вой поднялся крики, и многие, как то ежедневно случалось, исцелились. Зрю православные, зрю, закричал один доселе слепой. Братья, глейте, хожу! Поднялся с каталки расслабленный, кто прежде не мог и членом пошевелить. Афиля навозник. Кого вся Москва знает? Вдруг трястись перестал, Поглядел вокруг с изумлением, Будто впервые божий свет увидел. «Чего это вы тут?» — спрашивает. «Похлопал тебя по бокам, а я-то?» «Я-то кто?» И пошел себе вон, удивленно моргая. А как уже сказано, никто от такого Юрода понятного слова не слыхал давным-давно, С тех пор, как его три года назад На Илью пророк шарахнул небесное молонье. Те же хворые, кто нагрешил много, остались несцелёнными и пошли прочь со двора, плача и укрывая лица, ибо стыдно им было от людей. Князюшка Ангел Сызново зевнуть изволил, потому что наскучило его милости по всякий день чудеса творить. и повратился одесную к правой сторо. Здесь столбец срывается на полуслове. Потому что некоторые из увечных действительности исцеляются, ластик давно уже не удивлялся. Мама всегда говорила, что половина болезни от нервов и самовнушения. И если впечатлительному человеку убедить, что он обязательно выздоровеет, начинают работать скрытые резервы организма. Чем сильнее вера, тем больше чудеса она производит, а люди каждое утро, собравшиеся на Солянском подворье, верили искренне, чисто. Тут всё имело значение: и репутация чудотворца, и долгое ожидание, и блеск хром-кобальтового брекета, и непреизносимое заклинание. На роль магического заклятия ластик подобрал самую трудную из скороговорок. Карлу у Клару, у Крал Караллы, а Клару у Карлу, Крал Каларнет. Первый раз, когда выходил к народу на Красное, то есть парадное кольцо, ужасно боялся. Не разорвали бы на куски за шарлатанство. Но всё прошло нормально. Хворы убоги исцелялись, как миленькие. Во-первых, те, кто легко внушаем или болезнь сам себе придумал, а во-вторых, конечно, хватало и жуликов. Например, сегодняшний слепой, что кричал «Зрю православный!» Месяцы назад этот тип уже был здесь, только тогда он вылечился от хромоты. Такие громче всех кричат и восхищаются, а после по всему городу хвастают. Их за это доверчивые москвичи и кормят, и вином поят, и денег дают. Жалость их русский народ, несчастных любит, а еще больше любит чудеса. Но больные, ладно, это самое простое. Про торотилим, про Клару, и делать с концом трудней было с правой половины толпы. Ластик, специально выработанным, осветлённым зором оглядел оставшихся. Поправил престижное ожерелье, высокий стоячий воротник, весь расшитый жемчугом. Потёр райское яблоко, которое висело на груди, прямо поверх кафтана. Отнять алмаз у государева названного брата никто бы не посмел. Так что в нынешнем ластиковом положении самое безопасное было никогда не расставаться с камнем и все время держать его на виду. Потому что отнять не отнимут, но спереть могут, причем собственные слуги. Это тут запросто. Особенно если периодически, это как раз в неделю, для острастки не сечь кого-нибудь батагами. А такого варварства у себя... Нязь Солянский не допускал. Он долго думал, куда бы пристроить камень. Для перстня слишком велик, для серьги тяжёл. Правда, некоторые дворяне носят в уши пря огромные лалы и яхонты, но это надо железные мочки иметь, да и больно прокалывать. В конце концов заказал придворному ювелиру тончайшую паутинку из золотых нитей и стал носить яблоко на шее. На всякий случай Распространил слух, что это божье око, благодаря которому князь-ангел обладает даром ясновидения. Лучшая защита от воровства — суеверие. Когда князь скоснулся алмаза, в толпе охнули. Кое-кто даже прикрыл ладонью глаза. Это на камне заиграли солнечные лучи. Самое время для благословения. Власти громко сказал свое обычное. «Благослови вас, Господь, люди добрые!» Ступайте себе с Богом, а кому милостыню или еды, идите к ключнику. И понадеялся, вдруг в самом деле все разбредутся. Пару раз случалась такая удача. Толпа с поклонами потянулась к воротам. Но несколько человек остались. Ластик тяжело вздохнул. Увы, начиналось самое муторное. Ну-ка, кто тут у нас сегодня? Мужик с бабой, старый дед и еще целая ватага. Купчина? И с ним полудрёжный молотцов. Они стояли кучкой на том самом месте, где через 400 лет будет расположен вход в подземные склады. Именно отсюда начались все ластиковы злоключения. Не случайно он выпросил у Юрки именно этот участок. Дело тут было не в ностальгии по родному дому. Ластик очень надеялся отыскать точку, откуда можно попасть в 5 июня 1914 года. А как строились княжеские хоромы, он исходил шаг по шагу всё подворье. Тыклся чуть не в каждый сантиметр почвы, но ничего похожего на хронодару не обнаружил: ни ямки, ни трещины, ни даже машины не ры. А вид на лас образовался, то есть образуется позже, когда варваринское товарищество домовладельцев затеет строить доходный дом с коммерческими подвалами. Попугай Щиглец которого мы первоначально звали диктором, тронул ласть колокированным клювом зауха, вернул к действительности. Эту пёструю птицу князь Солянский приобрёл у персидского купца, заплатив золотом ровно столько, сколько весило пернатое создание. Торговец божился, что попугай умеет в точности повторять сказанное, запоминает что угодно, причём в микс с первого раза, и продемонстрировал: "Произнёшь что-то на своём наречии, Ахласты послушал, наклонив голову, и тут же воспроизвёл этот набор звуков. Голос у птицы был точь-в-точь точь, как у диктора, читающего новости по радио. И пришла ластику в голову идея обучить попугая, чтобы заменял собой радиоприёмник. Очень уж истосковался пленник средневековья без средств массовой информации. Каждый вечер он вколачивал в диктора разные фразы, который обычно произносит радиоведущий и который Хластику теперь так не доставало. Попугай слушал, внимательно наклонял голову, но упорно помалкивал. А в штирлице его пришлось переименовать, когда выяснилось, что молчит коварная птица только при хозяине. Зато череде потом всё отличным образом пересказывает. Хластик был свидетелем, как попугай гаркнул на слуг: "Доброва вам утра!" «Дорогие радиослушатели!» Те, бедные, аж попятились. И сегодня перед исцелением тоже отличился. В самый ответственный момент. Перед заклинанием прорал «Дурдом!» Это слово ластику Дмитрия Первого перенял и повторял часто. Вот Штирлиц и подцепил. Первыми к крыльцу подошли мужик и баба. Она вся красная от волнения, он набыченный, морда злобная, глядит в землю, поклонились оба низко, дотронувшись рукой до земли. Ну, что у вас? настороженно спросил Ерастий. Ответила баба: Да вот, ангел князюшка, нас слышно твоей мудрости пришли за наставлением, на силу его аспидопаганова уговорила. Она двинула мужика локтем в бок, он насупился ещё больше. Муж ты мой, Илюшка, ик написец. — Если детей Бог не дал, это не ко мне, — сразу предупредил Ластик. — Благословить благословлю, а только в немецкую слободу к лекарю вступайте. — Нет, кормилец, детей у нас восемь душ. Мы к твоей княжеской милости по хмельному делу. — А-а-а! — немного успокоился Ластик. — Могу, конечно, волшебные слова сказать, чтоб поменьше пил. Некоторым помогает. Баб перепугался. — Нет, батюшка, вели, чтоб пил. А то вторую неделю вина в рот не берёт, совсем жить я не стала. Он когда выпьет, и весёлый, и добрый, детям гостинцы дарит, меня ласкает. А когда трезвый, злы день злым. Теперь ему отец архимандрит с Варвары, великомученицы, заказал большую Троицу. Говорит: "Год к вину не прикаснусь, икону писать буду". Ну и хорошо. Чего ж ты? Так погибаем совсем. орёт, дерётся, за волосы таскает. Видел бы ты моего Илюшу пьяненького. До того благостин, до того ликом светил. А она не погляди на рожу его зверообразную. Ластик поглядел. Да, так себе рожа. Не могу я иконы писать, если выпимши, мрачно сказал Илюшка. Рука дрожит. А если немножко выпьешь? спросил князь Ангел. Немножко не умею. Выж колепью так пью. Они пьют, кне пью, так не пью задумался ластик. Случай был не из простых. Баба смотрела на него с надеждой, мужик пялился в землю. Вот что, Илюшка, ты иди, сказал наконец Серасти. А ты, баб, пойди поближе, и спросил шёпотом. Он у тебя щи, ну, щи есть? Кислые с батриньей? Очень уважает, как бы каждый день варила ел бы. Вот ну, и вари ему каждый день. а в горшок потихоньку. Чарочку вина подливай, только не больше. Для доброты ему довольна будет, а рука от одной чарочки не задрожит. Просветлел баба лицом, закланялась, хотел в краешек кафтан поцеловать, еле отодвинулся. Но Штирлиц скептически проскрепел. В эфире радиокомпозиция «Вредные советы». И осталось у ластикам души сомнение, правильно ли сделать. А что бы интересно ей посоветовал папа, если бы она пришла к нему в фирму за консультацией. Ох, вряд ли папа стал бы жену учить обманывать собственного мужа и травить его алкоголем. Со следующим ходаком ещё хуже вышло. Это был старик, по виду странник, в грязных лохвях с котомкой через плечо. Князь батюшка начал он по обычаю, хотя сам годился яростью в дедушки Я к твоей пресветлой милости издали пришел с под самой Рязани. Лицо у дальнего ходока было землистое, взгляд потерянный. Вот скажи ты мне, святое Чадо, есть Бог, а ли как? Вопрос для семнадцатого века был неожиданный, даже крамольный. За него, пожалуй, церковь могла и на костер отправить. Но как ответить, ластик не знал. Был у него с папой не так давно на эту тему серьезный разговор. И старику он сказал тоже, что ему в своё время папа: "Коли веришь, обязательно есть". Я-то верю. Как же без Бога? И зачем тогда всё? Старик вздохнул. Значит, есть. Ладно. А он добрый, Бог от. Это был тоже вопрос не трудный. Коли есть туш, конечно, добрый. Иначе он был бы не Бог, а дьявол. Добрый Повторил старик. И вдруг тоскливо, тоскливо говорит: "А чего ж тогда у него на свете так погано? Вот у меня семья была большая. Пшеничного хлеба, конечно, не едали, но и лебедой брюха не набивали. Неплохо жили, грех жаловаться. Только налетели крымчаки, всю деревню пожгли, всех побивали. Старуху мою, двух сынов с жонками, внук к 11 душ". Сам-то я сменьшой внучка и все не спрятался. Горе, конечно, но я на бог не роптал. Даже свечку поставил, что оставил Марфушку, самую любимую из всех мне в утешение. А в прошлый месяц Мор был, и Марфушка тоже померла. Вот и скажи ты мне, как-то есть ангел, на что это богу понадобилось ради какого-то такого промысла? Думал ластик, думал, что на это ответить. но так ничего и не придумал, честно сказал. Не знаю. Старик очень удивился. Покосился на око божье, сверкавшее на груди у князь Ангела. Ну уж если ты не знаешь, значит, ответ на земле не дождутся. Видно, помру тогда и разъ объяснят, и побрёл прочь по нуры. Комментарий Штилица был таков: Движение по Садовому кольцу затруднено в обоих направлениях. Увы, не нашёл власти, к чем утешить старика. Можно было, конечно, пообещать ничего, лет через 400 на свете получше станет, только вряд ли он бы утешился. А жизнь у них тут в 1606 году и прямо была поганая. Хотя с другой стороны, это смотря с чем сравнивать. Если с прежними царствованиями, то всё-таки стал получше. Когда новый государь в прошлом июне торжественно въезжал в покорившуюся Москву, весь город трепетал от страха. Известно, что всякое правление начинается с казней, потому что надо бы навнушить подданным трепет и уважение к власти. Тем более Дмитрий много пострадал от врагов, и сердцем от этого должен было ожесточиться. Да и помнила Москва, чей он сын. Такого государя, как Иван Грозный, не скоро забывают. Ни в первый, ни во второй день. Никого не четвертовали, не колесовали, даже не повесили. И тут уж москвичи затряслись по-настоящему. Видно, готовил победитель какую-то невиданно лютую кару. Еродивые сулили плач великий и скрежет зубовный. Приближенные Годуновых прощались с семьями, а некоторые с перепугу постриглись в монахи, надеясь, что это спасет их от мученической смерти. С недельку у столицы трепетала, потом понемножку стала успокаиваться. Ибо чудо чудное, ни одной головы сплахи так и не покатилось. Царь вёл себя странно. И невдомёк было боярам и простолюдинам русского государства, что это называется первый этап построения нового общества. Юрка говорил ластику. Известно из античной истории. А её он знал изрядно. в пятом классе успел древний мир пройти и в польше книг понычитался что существует два способа править страхом и любовью по второму на руси никогда ещё не пробовали первый этап построения нового общества был такой излечить народ от постоянной запуганности дать понемногу распробовать что такое милостивое и справедливое правление времени конечно прошло немного Виковой страх так быстро не вывидишь. И всё же, без трупов на виселицах, без выставленных на всеобщее обозрение голов и отрубленных конечностей, Москва задышала вальготнее, повеселела. Раньше всё было нельзя. Ни песни петь, ни музыку слушать, даже затавлейное бластвство, то есть обыкновенные шашки, не говоря уж об азартных играх, сурово наказывали. Любая вольность, любая забава почиталась за грех и преступление. Теперь же по улицам в открытую ходили скоморохи, на рынках пестрели балаганные шатры, парни с девками катались на качелях, а каждую неделю царь устраивал для народ какое-нибудь празднество или зрелище. Со второй важной задачи победить в стране голод совладали без большого труда. Борис Годунов был в Скардене, Со всего государства тянул деньги, а расходовал скупо. Дмитрий же велел закупить много зерна, продавать его дешево. И Русь впервые за свою историю досу-то наелась хлеба. Уж на что, на что? А на ржаную муку средств в казне всегда хватит, — говорил Юрка. Так-то оно так. Вроде бы никогда еще страна не жила столь сытно и спокойно. А все равно... Вон и моровые хворь, эпидемия опустошает целые местности, и крымские разбойники бесчинствуют. Ох, далеко ещё до нового общества. Несчастного старика Ластик, конечно, велел накормить и дать приют, но настроение стало совсем кислое. С третьим делом, правда, вышло удачнее. Князю Солянскому за судом и правдой пришёл китаевогородский купец с приказчиками. Дело в том, что в Московском государстве юридической системы в общем-то не было. То есть если человек совершил преступление, за кары дело не станет. В два счёта кнутом обذیرут или башку оттяпают. Но вот если какое спорное дело, выражаясь по современному, из области гражданского права, то обращаться за разбирательством особенно некуда. Дмитрий I задумал ввести в царстве суды, где всякие дела решались бы быстро. и без мздоимства. Но эта работа долгая, не на один год. Пока же жители поступали по старинке. В деревне шли за приговором к помещику, в городе какому-нибудь уважаемому человеку, епископу или боярину. Судебные дела Ластик больше всего не любил. Только куда от них денешься? Назвался князем. Полезай в кузов. А тяжба у купца была вот какая. У него в лавке измашны Пропала вся дневная выручка. 3 рубля с двумя копейками. Деньги немалые. Доступ к ним имели только приказчики. Те шестеро парней, кого он привёл на суд, и попросил князюшку указать, кто из них вор, кому из них за по кражу правую руку рубить. Но это была не шутка. На подобных расследованиях власть куже успел поднаторить. Купчине строго сказал: Ныне за воровство рук рубить и казнить не велено, государь запретил. А парням велел встать в ряд. Медленно прошёлся, глядя каждому в глаза, снизу вверх прищурился. Брекетом цыкнет. Можим оком на груди сверкнёт и переходит к следующему. Штирлиц тоже участвовал в психологическом давлении. Тапощу перья. угрожающе разивал клюв. Каждый из приказчиков, конечно, пугался. Но только один, Канапаты, сделал себе леи простыни и подбородок задрожал. Э-э, сказал себе ластик, но виду не подал. Если торговцу наваришку указать, забьёт до смерти. Не поглядит на царский запрет. Ну вот что, честной купец объявил примудрый Ерастий, завершив обход. Божье око узрело. что завтра покраденные деньги к тебе в машину вернутся сами по себе, а ворот и боли не ищи и никого из приказчиков не наказывай. Купец засомневался. А коли не вернутся, тогда как? Ведь три рубля с двумя копейками, шутка ли? Не вернутся, тогда снова приходи, — разрешил Ластик. И многозначительно посмотрел на Конопатова. Тот едва заметно кивнул. Россия-Бразилия 6:0. Тriumфально возвестил Штирец. А Ластику помечталось. Может, и с Люда совернуться в своё время, пойти работать сыщиком в уголовный розыск. Вроде бы есть талант, опять же, наследственность. Только мечты эти были пустые. Никогда уже не попадёт шестиклассник Фандорин в свой лицей с естественно-математическим уклоном. Никогда не переступит порог родной квартиры. Унибук-то к владельцу так и не вернулся. Тогда, год назад, Юрк с интересом выслушал про замечательные свойства компьютера, которые он упорно называл ЭВМ, электронно-вычислительной машиной, пообещал книжку из Шуйского вытрясти и сделал все, что мог. Нагнал на боярина страху. В Москву велел везти на простой телеге за кованым железо. Вопреки собственным правилам, пугал застенком и пытками. Василий Иванович и трясся, и слезы лил, но у небука не отдал. Говорил, что полистал волшебную книжицу, ничего в ней не понял и устрашился. Порешил ту невнятную премудрость изничтожить. Жег ее огнем, не сгорела. Кинул в Москву реку, не потонула, даже не намокла. Тогда велел слугам запечатать книгу в дубовый бочонок с камнями, да отвезти в Кириллов монастырь, чтоб святые старцы прочли над ней молитву и бросили в Белое озеро, где омуты глубокие и подводные токи быстрые. По возвращении в Москву допросили князевых слуг, те подтвердили: "Да, Василий, они на севернике малый бочонок и утопили его напротив монастыря". Государь отрядил на Белое озеро целую экспедицию, месяц там крюками по дну шарили. Но вернулись ни с чем. В общем, пропал универсальный компьютер. Бежать стало некуда. Не в колодец же лезть. В 20 мая неизвестно какого года. И тем более не назад в могилу. В 1914 году Ластик тоже ничего хорошего не ожидала. Разве что нож сеньора Дьявола Дьяволин. А может, оно и к лучшему, что нет у Небука. Как бы Ластик бросил друга, иначе-то и дело. Да какое дело? Шуйского же пришлось выпустить. Даже в ссылку его царь не отправил, как собирался. Ластик сам бы просил боярину прощенье. Конечно, не из-за Василия Ивановича, чтоб ему идиоту суеверному провалиться, из-за соломки. Только они подумал, за воротами раздалось конское ржание, стук копыт, грохот колёс, зычные крики: "Пади, пади!"